Глава 11 Т-0 пространство, окрестности гравитационного колодца, скопление астероидов Медленно я опустился на посадочную площадку для грузового транспорта И снова никаких ловушек Ну вот ты сейчас и решаешь для нас этот вопрос Ответил в эфир Юм У нас времени 49 минут И чего тогда медлишь? Хватай добычи вали к нам Остальные сидите тихо Ничего не трогайте и просто ждите Не хотелось бы, чтобы астероид взорвался Когда до прохода отборочных осталось всего ничего Сам долго в сам бункере сидеть будешь? Упрекнула его Прэй Думай еще минуту «Тупые боты запускают систему уничтожения командного пункта». «Так помешаем», — предложил Киллер. «Я что, похож на капитана, чтобы рвать элитных роботов в 4 способных доставить проблем не только обычным механоидом но и фаворитам?» «Что сразу капитан-то?» — возмутился я. но так против меня вышла всего лишь пятерка среднего класса, а против тебя послали полноценный карательный отряд». А ты им люлей дал, а потом еще и свалил. И это с уничтоженной энергоячейкой. Но мы сейчас все брокеры на ставках хватаются за голову, потому что шанс твоего выживания крайне мало. И те, кто поставил на тебя и нашу команду, подняли много деньжат. Очень много. Ключевое слово «если», – буркнул я, осматриваясь. Не нравились мне эти тишина и покой. После постоянных битв тишина казалась зловещей. Но не может же быть все так просто. Гермодверь из ангара внутрь открылась, впуская меня в огромный технический зал. Так мне показалось. Я стоял на втором уровне на переходной площадке, а вот внизу находился робот. Хотя сложно описать словами эту высокотехнологичную, разработанную для защиты «тварь? Особь? Объект?» Она преграждала путь к другим гермодверям за которыми и скрывались моллюски. Я внимательно оглядывал помещение. Навыков опознавания защитных систем катастрофически не хватало. Пришлось вернуться в обычный режим работы системы Немезис. И она с радостью подсветила мне ракетные шахты, и лазерные ловушки, и статическую сеть, покрывающую пол, а уже генератор электрических ударов и говорить не приходилось. Я почувствовал, будто перестал перед финальным боссом какого-то этапа в одной из VR-игр. И он меня ждал. Уверен, стоит только спрыгнуть, и я получу такую дозу веселья, от которой еще не скоро приду в себя. Если вообще приду. Она появилась неожиданно. Неожиданно для меня. Вот Эйн умудрился засечь ее за полсекунды до появления. «Бэк-прародитель. Последняя разработка корпорации Синди Кроуфорд». В области работостроения. Быстрый, сильный, броня из красного карбиона. Новый экспериментальный щит под кодовым названием «Фиолетовый-31». Внутреннее покрытие из нано позволяет восстанавливать разрушенный корпус или заменять его части. Потрясающее достижение человеческих технологий для противостояния Роев. В Аликире стояло рядом, зажав в руках двухметровое копье, от которого веяло силой. В отличие от того, чем владели призрачные стражи, Это больше напоминало заточенную палку. Только красные разряды мистической энергии говорили об огромной мощи этого предмета, как и то, что Валькирия держала его специальной перчаткой, надетой на руку. «Ты разве не следишь за этапом?» — удивился я. Она повернула космический шлем в мою сторону. «Слежу. И прекрасно понимаю, что такую машину тебе пока что не одолеть своими силами. Поэтому держи, громовержца». Самое то против корпуса из скоростного карбиона. Она поставила рядом со мной копье, вынув руку из перчатки. Надо же, орудие зависло над площадкой на одном месте. Досада, разочарование. Вот что я испытал, когда смотрел на него. Не помню, чтобы в правилах был пункт о помощи от фаворита. Отборочные созданы для того, чтобы наша команда посмотрела на способности каждого кандидата в экстремальных условиях. И я, как механоид, выставивший тебя себе на замену, имею право вмешаться в их ход. Например, помочь или, наоборот, усложнить этап. Я рад, правда, рад помощи. Искренне выдохнул, не ожидая подобного от Валькерии. Какой подвох? Подвох в управлении. Из-за мистической природы оно не слишком хорошо слушается тех механоидов, которые плохо управляются с потоками мистической энергии. Именно поэтому я выбрала его. Для тебя не составит труда им воспользоваться. И когда все убедятся в этом, то на зачистках в будущем тебе могут выдать много таких копий, чтобы пробивать щиты и сердца глашатов, рыцарей и свиты свитокоролев». Прямо-то Валькири приятно удивило. Но было одно «но». Одно конкретное, которое перекрывало все преимущества громовержца. «Ограничение от Куратора пройти этап без оружия. Клинки и копии винтовки». Это все запрещено использовать под угрозой дисквалификации. Так что спасибо за помощь, но я обойдусь своими силами. Пока я говорил, Эйна отследила разрыв пространственного пузыря где-то на территории взлетной площадки и ауру того, кто там появился. Значит, вот что будет второй способностью. Уверен, тебе не пройти этот этап в одиночку без оружия. Валикирия как-то слишком спокойно отреагировала на мои слова. «А кто сказал, что я один?» Йомбишуна возник за нашими спинами. «Ваша помощь не требуется», — четко сказал он. Валькирия исчезла так же быстро, как и появилась. А вот копье осталось висеть, соблазняя возможностью его использовать. «Что думаешь?» — поинтересовался я у Йома, кивая на быка. «Есть несколько вариантов, но все они сводятся к бою с этой тушкой. Почему бы не пройти под невидимостью?» Этот прием может сработать иной раз с королевами, но не на отборочных. Думаешь, мы первый сталкиваемся с этим препятствием и имеем способность невидимости? Ты слишком наивный. Наши способности изучены, а в помещении множество датчиков. Датчиков движения, давления воздуха, определения давления массы тела на пол, отслеживания перемещения воздушных масс, газовые ловушки. Стоит только прыгнуть, как все это заработает против нас. Это уже не говоря о замаскированных в стенах сюрпризах. Как бы не хотелось признавать, но с копьем было бы проще. овы развел я руками. «Значит, бой не избежать». «Да». «Тогда предлагаю сделать так. Пока я сражаюсь, ты прорываешься вон туда, воруешь детенышей моллюсков, возвращаешься, и мы вместе валим отсюда куда подальше». «Если бы ты был цел, это бы не составило труда». Или ты забыл, что твое сердце Роя не такое уж сильное? Тебя не хватит на этот бой. Повисла пауза. Я лихорадочно продумывал варианты использования. Гравитационный удары может помочь, но и бык не так прост. Даже если я прибью его один раз, то как быстро он восстановится? А ловушки? Как они отреагируют на повреждение Правильно Юм сказала. Его поставили сюда специально, чтобы такие ушлые механоиды, как я не прорвались в соседнее помещение. Меликнула мысль о том, чтобы просто телепортироваться в нужное место, используя способность Йома. Но ее ограничений я не знала, Сколько перезаряжается, на какое расстояние она работает и насколько сколько ее хватит. «Есть у меня одна безумная мысль. Как тебе идея погрузиться в полные ноли?» В мыслях я хищно улыбнулся. Интерлюдия первая Т-0 пространство. Город механоидов. Штаб отборочного этапа. В штабе королевской охоты царила тишина. Отчасти тому виной были три фигуры, закутанные в маскировочные плащи призрачной стражи. У одной из них на плаще сияла золотая эмблема с гербом императорской семьи. Бывший император, основатель проекта «Механоид», решил посетить отборочный этап сам. Вслух об этом не говорилось, но все было как-то связано с загадочными взрывами на призрачном модуле. Видимо, дело оказалось серьезным, раз он лично удостоил проект своим вниманием. Отчасти виной тишины стал лучший отряд механоидов «Ты ноль пространства» и сам герцог, следящий за множеством голографических экранов в штабе. Отчасти виной тишины стало напряжённое выражение лица владельца независимой колонии Браксис-4. Последние дни он ходил сам не свой. Нервный, раздражительный, с резкими перепадами настроения. Сидящий неподалёку от него личный врач тоже выглядел нервным. Ходили слухи, что на Аргусе Кроуфорд подцепил какую-то новую заразу. Но тщательное обследование категорически отрицало этот факт. Валикирия влетела в штаб по разъярённым вихарям даже не пытаясь загасить мистический след от модулятора ускорения. Она оказалась возле Кроуфорда очень быстро и громко стукнула кулаком по столу. Покрытие из красного корбиона пошло трещинами. «Что еще за ограничение на использование оружия?» Гневный вопрос одного из сильнейших механоидов заставил Кроуфорда вздрогнуть. Он напряженно потер виски. «Таковы условия прохождения тура, выпавшие во время жеребьевки». «Чёрный сектор для механоида Сиранга! Вы тут с***лись!» Её громогласный рёв заставил дёрнуться даже нескольких призраков. Что уж говорить о кураторах в цветных скафандрах. «Что, по-твоему, он сделает против БК-прародителя без оружия, если даже наша славная парочка кодишип пострадала от этой машины? Скажи прямо, кто тебе заплатил, чтобы слить моего кандидата?» «По-твоему, меня так легко купить?» Кроуфорд откинулся на спинку кресла. По его вискам катились крупные градины пота. Мужчина достал из нагрудного кармана платок и неловкими движениями смахнул их. «А как иначе ты это объяснишь?» «Значит так, герцог, заканчиваем этот фарс выбором кандидата немедленно. Кандидатуру я утверждаю. Дальнейшее его участие в королевской охоте не имеет смысла». «У тебя нет права решать такие вопросы». митрокс находящийся здесь же, Отошел это Иерофанта, замершев в кожаном кресле. «Есть. Команда принимает любое пожелание Валькирии, если она будет настаивать», – парировал Тори. «А, то есть вы так легко возьмете в свою команду сер ранг, которому даже полугода в проекте нет?» Это возмутился Кактус, стоявший в стороне. «Если Валькирия будет настаивать, возьмем», – просто сказал Рулет. «И потеряете значительную мощь отряда». «Наверстывать придется долго», — вставил Арафант. «Хватит разговоров! Останавливайте отборочный Я иду за своим кандидатом!» Валькирия также молниеносно рванула в сторону выхода, но призрачная клетка заставила ее замереть на месте. Герцог, до этого стоявший неподвижно и вообще делавший вид, что он предмет интерьера, медленно повернулся и посмотрел на механоида в призрачном плаще с эмблемой. «Условия были даны, они согласились. это подходит к завершению». Слова черного джокера, стоявшего по правую руку от бывшего императора, прозвучали как приговора «Они не смогут пройти», — едва клетка спала, — ответила Валькерия. «Пройдут, а мы пока посмотрим, на самом ли деле удача отвернулась от них на жеребьевке, или это был чей-то план». Слова бывшего императора погрузили штаб в гробовое молчание. Два призрака, сопровождавшие его, тут же исчезли. Никто не сомневался, что они найдут все нужные доказательства и виновных. Кроуфорд побледнел еще сильнее. А куратор в ярко-зеленом скафандре и вовсе вжался в стенку. Потому что его обман очень скоро раскроется. Ведь никакого официального запрета на использование оружия не было. Были только общие рекомендации для всех, кто хочет повысить количество очков и добиться дополнительных привилегий. И тот миллиард нодов, что ему передали в виде ресурсов, будет конфискован.